Глава четырнадцатая. Оборотень нагло забрал себе мою порцию второго и начал ее уплетать. И куда в него столько лезет? Я вяло ковырялась ложкой в тарелке с супом, буквально уговаривая себя проглотить лишний глоток. Есть расхотелось, но я ничего не ела со вчерашнего вечера, а это может обернуться обмороком. Кстати, меня зовут Абилард. Представился оборотень, подмигнув. «Маша, очень приятно!» — попыталась я изобразить подобие улыбки. «Спасибо еще раз, что заступился тогда!» «Да ладно!» — махнул рукой абилард «Я же не мог смотреть, как такую красотку выпьют до последней капли! К тому же твоя фраза рано или поздно должна стать девизом нашей стаи!» — произнес он и громко расхохотался. «Удивительно, какой веселый, простой и беспечный парень!» «Этот Абилард. Мне бы так». «Спасибо, что поддержал и поговорил», — поблагодарила его я, вставая из-за стола и собираясь уйти. «Эй, стой! Ты сумку свою забыла!» — крикнул мне вслед оборотень. Обернувшись, я с удивлением поняла, что и вправду оставила маленькую женскую сумку прямо на скамейке. Тьфу! Потом обыскалась бы ее. В очередной раз благодарно кивнув парню, направилась к общежитию. Нужно подготовиться к отъезду, собрать вещи, но так, чтобы никто ничего не заподозрил. Может, мне и с девчонками не придется объясняться по поводу изменений в наших комнатах. В задумчивости я брела по пустым коридорам общежития, поднялась на свой этаж и только тогда отметила, что стало как-то непривычно тихо, слишком тихо. В воздухе чувствовалось странное напряжение, но я списала это на стресс и, тряхнув головой, продолжала свой путь в сторону спальни. Мои шаги эхом отдавались в помещении, когда вдруг кто-то очень большой и сильный схватил меня за плечи и вжал в каменную стену. Я даже не поняла, что это случилось и как ему удалось так незаметно подкрасться. Прежде чем я успела закричать, его широкая рука закрыла мой рот, а вторая конечность сильнее вдавила в стену. Незнакомец стоял очень близко, своим телом блокируя любые попытки высвободиться и убежать. Посмотрев в глаза нападавшему, я ужаснулась еще сильнее. Он был в маске, которая скрывала все лицо, позволяя мне видеть лишь его желтые глаза, с коричневыми крапинками. — Слушай сюда, полукровка! — прошипел он, и я вся обратилась вслух. Мне больше ничего не оставалось, кроме как смотреть в эти желтые глаза и слушать. — Ты — позор всего драконьего рода! Как тебе вообще пришло в голову соваться в академию и выставлять на показ позор своего недалекого папаши? Ты не только ущербна физически, но еще и нереально тупа! Если завтра же ты не уберешься отсюда туда, куда положено по закону, я сам лично убью тебя, а твой труп повешу у входа в Академию всем в назидание. Пока он угрожал мне, я впала в странное состояние. Мозг отключился, я будто бы не контролировала свое тело. Инстинкт самосохранения взял верх. Так получилось, что мои руки оказались за спиной, вместе с сумкой, прижатой к стене. Повинуясь инстинкту, мои пальцы немного расстегнули замок и нащупали лежащий сверху пистолет. Словами не передать, как мне было страшно от слов напавшего на меня дракона. Я слушала и верила. Он исполнит каждое свое слово. Пока я смотрела в желтые глаза, пальцы сами сняли курок с предохранителя. Движения были стеснены, но мне удалось высвободить одну руку, и направить пистолет на дракона. В обычном состоянии я бы никогда на такое не решилась, но сейчас все было иначе. «Проваливай!» — со злобой прошипел мне в лицо он. Выстрел прогремел невероятно громко. Пистолет вздрогнул в моей руке, и я тут же получила свободу. Двухметровый парень завизжал от боли и упал на пол, держась за ногу. Пуля попала выше колена — и теперь алая кровь заливала всю штанину хозяина. Я находилась в состоянии шока. Никогда прежде я не стреляла в людей. На деле это оказалось безумно тяжело для меня. Я чувствовала, что совершила ужасный поступок. Мужчина на полу извивался, истекал кровью и кричал так, что мне стало плохо. Как же ему больно! Это была невероятная по своему ужасу картина, которую я запомню до конца своей жизни. На шум Мгновенно сбежались студенты и комендант, словно бы где-то лопнул невидимый пузырь, который прежде отделял меня и напавшего парня от остального мира. Я по-прежнему крепко сжимала пистолет в руке, но ноги вдруг стали ватными, и мое тело медленно сползло вниз по стене. Парню начали оказывать первую помощь, попытались наложить нечто вроде повязки, а двое крепких оборотней подняли его, воющего от боли, понесли в медпункт. Краем сознания я отметила, что кто-то попытался снять с подстреленного повязку, но у него ничего не получилось. Черная ткань будто приросла к лицу. Откуда-то появился отец. Я не помню, как именно он возник и как нашел в этой суматохе меня, сидящую на полу с зажатым в руке пистолетом. — Машенька, — прошептал папа, опускаясь рядом, — отдай это мне. Его пальцы осторожно и удивительно ловко забрали у меня пистолет. Отец поставил его на предохранитель и спрятал. Вокруг голдели студенты. Весь коридор оказался заполнен какими-то людьми, которые перешептывались и со страхом глазели на меня. Папа обнял меня и прижал к своей груди, даря такое необходимое чувство защищенности и любви. В следующую секунду он взял меня на руки и встал. «Пропустите, разойдитесь», — командовал папа, расталкивая зевак. Я обняла отца и прижалась к нему изо всех сил, спрятав лицо на груди. Он куда-то меня нес, но мне было плевать, куда именно. Пока папа рядом, мне ничего не грозит. Он никогда не предаст и не ударит в спину. Хотелось верить, что сейчас мы перенесемся в тот домик на краю империи, но нет. Папа всего лишь перенес меня в мою комнату и уложил на постель. «На, съешь», — произнес он, сунув мне в зубы кусок молочного шоколада. «Сахар тебе сейчас необходим. Папа практически запихал мне в рот шоколад. Скажи, что там произошло?» Отец опустился на колени и заглянул в глаза. Я попыталась ответить ему, но слова будто застряли в горле. Набрав в грудь воздуха, я попыталась сказать хоть слово, но гортань сжалась, Звуки в буквальном смысле не могли покинуть мое горло. Кажется, от испуга я потеряла голос. «Моя девочка!» — с болью простонал отец, притягивая меня к себе и целуя в макушку. «Это я виноват. Не нужно было оставлять тебя здесь без охраны. Почему ты стреляла? Что он тебе сделал?» Я не смогла ответить и просто расплакалась. Папа сгреб меня в медвежье объятье и начал зацеловывать все лицо, прямо как в детстве. «Маленькая моя, не плачь, прошу», — зашептал отец, пытаясь меня успокоить. «Тише, тише. На, съешь шоколадку. Он дал мне еще одну дольку. Все пройдет, дочка. Все будет хорошо. Главное, что ты не пострадала, так ведь? Ничего не болит». Я отрицательно помотала головой. «Хорошо». Я здесь, я никуда не уйду, Маша. Папа не желал прерывать объятия и продолжал прижимать меня к своей груди. Мне было очень хорошо и спокойно рядом с ним. Я знала, папа не позволит никому меня обидеть. Жаль, что он не может всегда быть рядом. Отец слегка покачивал меня, поглаживая и нашептывая ласковые слова. Даже в таком состоянии я понимала, он напуган не меньше меня страшно переживает. Через несколько минут ласковых покачиваний я задремала, прижимаясь к самому родному человеку на свете. — В каком смысле он ранен? — Не в силах скрыть удивление, — спросила Аристарх у Кристофера. — Вот так, — развел руками золотой дракон, стоящий напротив. Мария ранила его неизвестным земным оружием. У него дырка в ноге, очень глубокая. Да, к тому же рана обожжена изнутри. Черный дракон поморщился, представляя, что чувствовал его шпион, когда выполнял задание. Он ожидал чего угодно, но только не того, что сын главного разведчика, один из сильнейших воинов, подающий надежды парень с блестящим будущим, окажется в руках лекарей. Это что же нужно было сделать, чтобы молодого дракона довести до больничной койки? — Как она это сделала? — тихо спросила Аристарх уберившись в друга изумленным взглядом. — Мы еще мало что знаем, — признался тот. Аргарду дали сильное снотворное, чтобы он поспал. Бедняга не мог успокоиться и выл от боли. Из раны вытащили это. Кристофер протянул главе клана небольшой металлический конус. — Как она всадила это ему в тело, — поморщился Аристарх, рассматривая предмет. Вся округа слышала очень громкий хлопок будто что-то взорвалось. Сама Мария не пострадала? Дракон метнул на друга настороженный взгляд, в котором на миг проскользнул страх. «Вроде бы нет», — неуверенно пожал плечами он. «Почти сразу прибыл ее отец, забрал, унес в комнату и никого не пускает». «Что значит «не пускает»?» — прорычал Аристарх. «Она моя жена. Я имею полное право посещать ее, когда захочу». «Ты? Да, но не мы». С раздражением ответил ему Кристофер. Михаэль заявил, что пока ему не предъявят урода, который довел дочку до истерики, он будет полить огнем по всем, кто к ней приблизится. Что прикажешь делать? Лезть на рожон? Бездно! Раздраженно бросил черный дракон, сжимая в руках металлический цилиндр. «На черта мне целый батальон разведчиков и шпионов, если вы не способны даже разузнать, В каком состоянии находится моя жена? — Ты сам приказал напугать ее, — вскричал золотой дракон, вскинув руки. Я предупреждал, что это добром не кончится. Но тебе непременно нужно получить все и сразу. Если бы ты не отдал этот дурацкий приказ, ничего не было бы. Не желаю ничего слышать, — в ярости прорычал Аристарх. Все приходится делать самому, — прошипел он, выходя из своих комнат и направляясь к жене. По пути к ней Аристарх все сильнее убеждался в том, что он настоящий дурак. Как он мог поддаться минутной прихоти забрать эту девчонку обратно в замок? Зачем? В тот момент дракон был уверен, что в своем замке сможет ее контролировать и удерживать от глупости и нападок со стороны всех недоброжелателей. Эта девчонка еще юна, не имеет опыта и знаний, а значит, беззащитна перед угрозами этого мира. Ей нужно время, чтобы освоиться и принять правила и устои, которые здесь существуют. Черт! С каких пор он стал думать об этой полукровке с таким беспокойством? Чтоб ему провалиться! Эта неотесанная распутница способна свести с ума кого угодно. Как он, военачальник, дракон с огромным опытом и силой, мог допустить столь глупую ситуацию? Признаться, в прошлом Аристарх рассчитывал что небольшая угроза от старшекурсника испугает Марию, и она решит обратиться к нему за защитой. Да в самой смелой фантазии он не мог представить, что эта низкорослая тростинка без капли силы способна серьезно ранить чистокровного дракона. Оставалось лишь надеяться, что сама Шафат не пострадала. Если выяснится, что из-за его опрометчивого решения девчонка получила ранение, тогда... Что тогда? задал себе вопрос Аристарх. Никто не сможет доказать, что нападение организовано по его приказу, а значит, беспокоиться не о чем. В груди будто завязался тугою узел, с каждой секундой сжимавшийся все сильнее. Что это? Он никогда прежде не испытывал ничего подобного. Это чувство разрывало, разъедало душу изнутри. Перед глазами стояло лицо Шафат. Впервые в жизни он задался странным вопросом. А что она чувствовала в тот момент, когда Аргорт, касая сажень в плечах, зажал ее и начал угрожать? Аристарх сразу сказал, что это не должно перерасти в тяжелый прессинг, который они применяют к преступникам. Достаточно лишь немного напугать ее, чтобы девчонка поняла. Что ей здесь не место, и нужно вернуться туда, где и положено находиться Шафат. Неужели Аргорт переборщил и напугал ее настолько, что Мария решилась применить некое земное оружие. Откуда оно вообще у нее взялось? Если этим оружием можно серьезно ранить или даже убить взрослого дракона, значит... Это значит, что она и его самого может убить. От этой неожиданной мысли Аристарх остановился прямо на лестнице студенческого общежития. Неужели все это время Шафат могла ему навредить? Он привык воспринимать ее как слабую и беззащитную девчонку которая может лишь лаять, но укусить попросту не может. Она не раз давала понять ему, что не испытывает ничего, кроме ненависти, и не признает этот брак. Аристарх, нехотя признался самому себе, что начал побаиваться эту мелкую девчонку-полукровку. Надо побольше разузнать об этом оружии, что она применила к Аргорду. А до того времени ее лучше не злить. Ведь если эта металлическая штучка попадает не в ногу, а в сердце, это убьет даже дракона с его плотными мышцами и крепкими костями. И все же черного дракона не покидало странное чувство, которое он не привык испытывать. Стыд. Как бы он ни противился, но от правды не убежишь. Этого вообще не должно было произойти, но это случилось из-за него. Аристарх намеревался посетить Марию и убедиться, что она не пострадала. Втайне он надеялся, что эта девчонка сохранила свой боевой настрой и сейчас хвасталась отцу, как ловко она разделалась с драконом. Однако картина, открывшаяся черному дракону в спальне девушки, была совсем иной. Растолкав всех зевак, Арестарх вошел в уже знакомую гостиную, которую еще вчера вечером немного погромил. Комната его жены оказалась первой по коридору. Дракон осторожно приоткрыл дверь и сразу натолкнулся на злой и агрессивный взгляд Михаэля. В спальне девушки царила тишина, и сама она с невинным и беззащитным видом спала на постели, тихо посапывая. Присмотревшись, он заметил разводы косметики под глазами, какие бывают у женщин, когда они плачут. И вновь в груди это мерзкое колющее чувство. «Что ты здесь забыл?» Негромко прорычал Михаэль, стараясь не разбудить дочь. «Не наглей», — сдержанно ответил ему Аристарх. «Она моя жена. Я имею право навещать ее. Что с ней?» «Мария не пострадала?» «Физически? Нет». Сквозь зубы процедил красный дракон. Но она сильно испугалась, потеряла голос. «Не может сказать ни слова». «Это от страха», — кивнул Аристарх. «Пусть поспит, все пройдет». Я прикажу приготовить для нее сладости. Они хорошо снимают стресс. Что с тем мерзавцем, который напал на мою девочку?» — сверкнул глазами Михаэль. «Его поймали?» «Да, он ранен. Сейчас его лечат». «Что за оружие использовала твоя дочь? Как ей удалось так сильно ранить чистокровного дракона?» «Огнестрельное оружие!» Скупо ответил Михаэль. «Я дал Маше небольшой пистолет для самообороны». На самый крайний случай. Он пригодился. Ты-то не способен ее защитить. Не удержался от шпильки дракон, метнув злой взгляд на зятя. И это он еще не знает, что нападение организовали по моему приказу. С горечью подумал черный дракон. Я хочу видеть эту сволочь, которая осмелилась напасть на моего ребенка, решительно заявил Михаэль, вскинув подбородок. Аристарх ответил не сразу. Аргорд — сын его хорошего товарища. Он согласился выполнить это задание и не подозревал, кем на самом деле является Мария. Он не должен пострадать из-за глупых решений главы своего клана. — Не горячись, — уклончиво ответил черный дракон. — Предоставь это мне. Привыкай, что теперь ответственность за Марию и ее безопасность несу я, а не ты. «Ты — Ты? — презрительно фыркнул Михаэль до да с тех пор, как ты ее похитил, она только и делает, что попадает в неприятности. — Нет, она попадает в неприятности, потому что не хочет принять мою защиту, — возразила Аристарх. — Этот случай должен показать, что пока она не наберется сил, опыта и знаний, ей не место в Академии. Когда она проснется, подготовь Марию к тому, что я забираю ее в свой дворец. Неизвестно, сколько еще таких фанатиков решат проучить мою жену. Я не имею права рисковать ее безопасностью». Сказав эти слова, Аристарх развернулся и поспешил покинуть спальню своей Шафат. Взгляд тестя, которым тот его буквально прожигал, стал совсем уж нездоровым. Черный дракон чувствовал, что поступает неправильно и подло, но на душе вдруг стало чуточку легче. Его жена наконец-то вернется в его дом. Когда я проснулась... Первое, что увидела отца, стоящего у окна с непривычным, мрачным и серьезным видом. Таким я видела его крайне редко. Во взгляде папы застыла такая тяжкая боль, что у меня сжалось сердце и стало очень стыдно. Я вдруг четко осознала, что все его беды из-за меня. Именно мое рождение навлекло на отца позорное клеймо. Ради моего спасения он сбежал в чуждый для него мир» и сел там на долгие годы, скрываясь от всех. Именно из-за меня он сейчас почти не спит, чему свидетельство темные мешки под глазами. Я вижу, как папа мучается в попытках вытащить меня из этой ловушки, и это невыносимо. Я шевельнула ногой, и отец тут же повернулся ко мне. Едва его взгляд коснулся моего лица, как он тут же расслабился. Черты его лица смягчились, взгляд потеплел, исчезло пугающее серьезное выражение, с которым папа смотрел в окно. Он будто расцвел за несколько секунд. От этого преображения я чуть не расплакалась. Как же он любит меня, а я его. «Ты как?» — заботливо спросил папа, садясь рядом со мной и слегка поглаживая волосы. «Бывало и лучше», — вздохнула я и начала теребить папин рукав, прямо как в детстве. «Его ведь поймали?» — спросила тихим голосом, и мы оба поняли, кого я имею в виду. — Мне сказали, что да, — кивнул отец. — Я разберусь с ним, дочка, обещаю. Добьюсь того, чтобы этот гад не вышел из лечебного корпуса живым. — Не надо, — попросила я, положив голову отцу на колени. — Не хочу, чтобы из-за него ты подставлялся. Он наверняка дракон, и его родственники не будут молчать. Папа, оставь его, прошу. «Уверена, в вашем обществе есть законные способы наказаний». «Какая же ты наивная, Машка!» — усмехнулся отец и поцеловал меня в висок. «У нас возникла проблема, и по его голосу я поняла, что проблема отнюдь не пустяковая». «Что такое?» — насторожилась я. «Аристарх узнал об этом нападении, что неудивительно, и теперь намерен забрать тебя к себе под предлогом обеспечения безопасности». — хрипло ответил папа. — Ты же сказал, что нашел нам дом, — схватилась за соломинку я. — Давай скорее отправимся туда, ведь там Аристарх не найдет нас. — Все не так просто, — сокрушенно произнес отец, покачав головой. — Из-за нападения на тебя повсюду снуют черные драконы. Прибыл даже глава их разведки. В таких условиях мне будет крайне сложно переправить всех нас незаметно и скрытно. Они в любом случае возьмут наш след и рано или поздно найдут. «Ну как же так?» Я села на постели и посмотрела отцу в глаза. «Папа, ты хочешь сказать, что Аристарх заберет меня?» «Нет», — горячо заверил меня он. «Маша, даже не думай об этом. Я не допущу такого. Убью этого дракона, сам его застрелю. Но тебя ему не отдам». «Но если ты убьешь Аристарха...» «Тебя самого наверняка казнят!» Вскричала я и по взгляду отца поняла, что попала в точку. «Нельзя просто так убить главу клана драконов. Этого не прощают. Папа!» Выдохнула я и поняла, что больше так не могу. Я устала бороться. Все зашло слишком далеко. Из-за того, что я не хочу возвращаться к этому деспоту, страдает отец. Он уже отчаялся до такой степени, что готов убить этого дракона. Лишь бы освободить меня. Жаль только, папа не подумал, каково мне будет жить, зная, что он отдал свою жизнь за мою пресловутую свободу. Крастер рискует своими хорошими отношениями с драконами, укрывая меня здесь, в академии. Все вокруг испытывают неудобство из-за меня. Вся эта ситуация порождает конфликты, споры, противоречия, нападения и прочие проблемы. Никогда не думала о том, что окажусь в такой ситуации, но я Кажется, всем только мешаю. Может, пора уже прекратить эту бессмысленную возню? Наш брак не расторгнуть. Аристарх никогда не отстанет от меня. Никогда не прекратит настойчивые попытки вернуть меня обратно в свою нору. Зачем же я мучаю отца и всех окружающих? Папа рискует своей жизнью. Драконы Академии меня не принимают. Я постоянно порождаю конфликты. Я устала. Я больше так не могу. — Папа, хватит! — прошептала я, понимая, что бороться больше не имеет смысла. — О чем ты? — нахмурился мой старик. — Я вернусь к аристарху. Самой не верилось что произнесла эти слова, но иного выхода не было. — Что ты такое говоришь, Машка? Папа явно отказывался верить моим словам. Ни к какому аристарху ты не отправишься. — А разве есть другой выход? — Со слезами на глазах спросила я, «Если мы и дальше будем сопротивляться, то либо ты убьешь его, а я этого не переживу, либо этот дракон устанет ходить вокруг да около и попросту заберет меня силой». «Маша!» — попытался образумить меня отец, но я оборвала его. «Нет, не хочу больше ничего слышать. Я все решила. Иного выхода? Нет. Я возвращаюсь к нему». Папа хотел было возразить, но когда наши взгляды встретились, он понял, что я настроена серьезно. «Маша, но ведь это же...» — прошептал отец, пытаясь подобрать слова. «Я не могу позволить, чтобы моя дочь жила с этим монстром против своей воли». «Ты слышишь меня? Я соглашаюсь добровольно. Папа, так будет лучше для всех, но не для тебя. Ты попала в эту ситуацию из-за меня». — Из-за моей ошибки я не допущу, чтобы ты отказалась от своей жизни по моей вине. — А я не допущу, чтобы ты натворил глупостей в стремлении спасти меня, — ответила ему, опустив плечи. — В конце концов, не сожрет же он меня, да? Брак — это не тюрьма. — Наверное. — Маша, — с болью произнес отец и притянул меня к своей груди. — Моя маленькая отважная девочка. У тебя храбрости и благородства больше, чем у любой самой чистокровной драконицы. Я все понимаю, но все равно не допущу, чтобы ты досталась этому черному дракону. Ты не против, если я тебя оставлю?» «Куда ты?» Я сильнее прижалась к отцу. «Постараюсь что-нибудь придумать, дочка. Должен быть какой-то выход». Папа ушел, оставив меня в комнате одну. «Уже вечерело». Я понятия не имела, что происходит за дверью спальни, да и не горела желанием это узнать. Вернулись ли мои соседки? Что делают остальные студенты? Я наверняка уже прославилась на всю академию. Может, оно и к лучшему, если Аристарх заберет меня. Я мерила комнату шагами, меня била мелкая дрожь. Все происходящее похоже на дурной сон, на нечто нереальное и неправильное. Кого я пытаюсь обмануть? В своем дворце Аристарх меня со свету сживет. Там я окажусь в полной его власти. Должна быть женой, хочу я этого или нет. Папа говорил, что от Шафат рождаются самые сильные дети. Наверняка Аристарх захочет приступить к решению этого вопроса как можно скорее. Но ведь это лучше, чем если бы отец осмелился убить этого чешуйчатого гада, тем самым погубив и себя. Конечно, лучше. Я не смогу жить, зная, что папа погиб из-за меня. Я промаялась до поздней ночи, металась от одного решения к другому. Иногда мне хотелось наплевать на все и броситься в бега одной. Но разум твердил, что я не знаю этого мира и попросту пропаду. Или меня очень быстро схватят. Что же делать? От всех волнений у меня начала болеть голова. Казалось, что стены стали надвигаться и давить. Это невыносимо. Мне безумно хотелось прогуляться, выйти на улицу, но после происшествия выходить было страшно. А вдруг на меня вновь нападут друзья подстреленного дракона? Недолго думая, я взяла со стола оставленный отцом пистолет, в котором осталось еще семь патронов. Пусть только сунутся. Больше сидеть в этой комнате я не могу.